Снова в Самарканде. Глава 1 Под нежно-белым пушистым покрывалом крыши, дувалы, деревья и купола Самарканда. Бабур стоял на верхнем ярусе бустан-сарая и смотрел на город. Сплетение темных ветвей деревьев на фоне чистого снега напоминали ему написанные на белой бумаге узоры на столика. На столик широко распространенный вид каллиграфии. Как письмо, полученное им сегодня из Герата от Алишера Наваи. И опять он почувствовал, что в груди расцветают гордость и радость. После того, как Бабур лихо отнял Самарканту Шейбани, поэты успели прославить его дерзкую отвагу, написав по сему поводу изощренные стихи Тарих, в коих числовые значения букв в первых восьми слов в сумме своей составили точную дату одержанной победы. Поздравление от Алишера Наваи льстило Бабуру куда больше, хотя написано было прозой. Как далек Герат от Самарканда, как много знаменитых людей и важных дел, взыскующих внимание навои А вот, оказывается, великий поэт знает его, Бабура, и с такой дали пристально следит за ним. «На сей раз вы отвоевали Самарканд с отвагой, достойной своего имени», писал Навои, ясно давая понять, что ему известно и про первое взятие города, и намекая на то, что Бабур недаром носит свое львиное имя. А может быть, в словах Навои, Содержался еще один намек. Ведь человеколюбие мира Лишера известно, и вряд ли одобрял он первое взятие Самарканда Бабуром, достигнутое тяжкой семимесячной осадой, что принесла людям Самарканда столько мучений. Вот уж тогда не львиный это был прыжок. О, нет! Бабур прошел вглубь зала, Туда, где в шкафах с резными дверцами работы искусных мастеров хранились книги. Рядом со шкафом стоял низкий столик о ножках сделанный из ароматно пахнущего сандала. А на столике лежал перевязанный золотистой тесемкой свиток. Это и было письмо от новои. Бабур сел за столик на парчевую курпу и вновь принялся читать письмо и теперь по-особенному воспринял несколько фраз, которым в первое чтение не придал большого значения. А в них, навои узнав от одного андежанца-зодчего о поэтическом даре Бабура, тонким намеком призывал смелее пробовать силы в стихосложении, не только на ратном поле. Этот зодчий, догадался Бабур, наверное, мавляна Фазлиддин, Видно, это он прибыл в Герат, стал вхож к Наваи, рассказал ему и о стихотворных забавах Бабура, и о многом другом. Бабуру захотелось теперь к уже готовому ответному своему посланию в Герат приписать стихотворение. Но, конечно, надо выбрать лучшее. А какое? Долго перелистывал он толстую тетрадь, куда записывал свои поэтические опыты. Может быть, подойдет газель, который он когда-то начал, о горестях одиночества, пришедшего к нему в душу из-за того, что в ту пору предательство следовало за предательством. Заброшенной, затерянной в мире была тогда его душа. Бабур слышал, что и великому миралишеру пришлось не раз и не два узнать, что такое измена близких. Даже ближайший друг, султан Хусейн Байкара, Не сумел стать опорой поэта, не утолил его жажды больших и добрых деяний для людей. О, если бы Бабур смог своим стихом выразить и заветные души новои! Попробовать завершить газель, с той поры так и незавершенную, Но мало того, что настроение у Бабура было далеким от вызываемого одиночеством, пусть Шейбани готовился вновь отобрать город, пусть опять приходит и торчит перед Самаркандом, радость, победы и признание людского еще жива в сердце Бабура. Поэта отвлек от поэтического дела слуга. Повелитель, простите своего раба, но... Что, недовольный нахмурился Бабур? Ваша матушка, высокородная Ханум, ждет встречи с вами. Да? Бабур вскочил с места. Прибыли? Прибыли. И бегим тоже. Удивительно и прекрасно! — воскликнул Бабур и отложил перо и бумагу. Глава вторая. Они не виделись без малого полгода. Котлук Негор Ханум... Вместе с Айшой Бегим и Ханзадой ждали в Уратюбе, пока доверенные люди, посланные Бабуром, перевезли их сюда. Бабур встретил женщин в большом зале на первом ярусе. Мать обняла Бабура, и он почувствовал худобу ее тела и почти невесомость рук. У сестры же, должно быть от того, что пришла с мороза, щеки пламенели румянцем. Глаза задорно сверкали. Долгий путь будто совсем и не утомил ее. Она выглядела радостной и красивей прежнего. Бабуру было очень приятно, когда ладони ханзады прикоснулись к его правому плечу. Так принято женщине-родственнице здороваться с мужчиной-родственником. Айша-бегим, не сняв с себя теплого шерстяного платка, чуть стояла поодаль молча. Почему вы так запоздали? Несколько недель уже вас ждем. Э мой Амирзада, у нас есть весьма извинительная причина. Мы не могли торопиться. Улыбаясь, загадала загадку Ханзада и бросила многозначительный взгляд на Айшу. Правду сказать, не по жене больше всего соскучился Бабур. Хотя когда-то и писал, что хочет припасть к ее коленям мечтательные сны юности улетучились. И все же он не мог, да и не хотел показаться невнимательным кайше И приблизился к своей семнадцатилетней жене-тростинке, подставил правое плечо под ее ладошку, сказал «Добро пожаловать, бегим!» Айша подняла к мужнину плечу худенькую руку, согнутую в остром, некрасиво костлявом локте. «Мой шах!» Поздравляю вас с победой. Вон как, возвеличила, обратилась к нему, мой шах. А вас поздравляю с возвращением в родной город Бегим. Благодарна, Айша Бегим потупилась. Ох и намучилась Айша Бегим в пути, бедная, сказала Ханзада. Ей-то особенно тяжело теперь путешествовать. Вон что... Жена и похудела, и как-то разом потолстела, живот распирал платье. На исхудавшем лице появились желтоватые пятна. Значит, Бабур будет отцом. Плоду примерно шесть месяцев. Жена и раньше не выносила езды ни на лошади, ни вкрытой повозке, кружилась голова. Бабур представил себе тяготы предпринятого путешествия, особенно для нее беременной. И впрямь, бедная Айша. «Теперь вы избавились от всех тягот», — сказал он. «Для вас приготовлены удобные комнаты. Что вам нужно будет еще, приказывайте. Все мы в густан сарай к вашим услугам». Ханзада Бегим улыбнулась открыто, счастливо. «Благодарны, благодарны! Свиделись с вами, и радость наша вознеслась до небес». Ваш преданный брат тоже весьма сильно стосковался по беседам с вами, бегим. А пока вы устраиваетесь, мы велим расстелить Дастархан. Там, на небесах, на самом верху, Бабур показал пальцем на потолок и засмеялся заливисто, как в детстве. И все засмеялись вслед за ним, даже Айша. Боже, какой радостный этот день! Вслушиваясь в себя полногласный стук сердца, Бабур подумал, что это играет в нем тонко и приятно, точно свирель, новое ему отцовское чувство. И Айша-бегим с желто-коричневыми пятнами на лице показалась Бабуру дорогой и родной. Ночью, когда они, погасив лампу, легли в постель, Айша прикрыла груди пуховым одеялом, вытянулась и долго смотрела вверх неподвижная и, видно, совсем усталая. Вдруг она сказала, «Я горжусь вами, мой повелитель». Бабур даже вздрогнул от неожиданного совпадения того, о чем думала жена с тем, что вспомнилось ему. Некогда он сказал ей, «Встретимся в Самарканде», и сдержал свое слово. Жена гордилась им.